банальная история. Четыре прелестные девушки в заточении и он, совсем молодой. После всей грязи, расправ с мужиками, подвалов ЧК, чистые, очаровательные девушки. Какетливая Анастасия, ей, пожалуй, он должен был нравиться, а ему, как и положено железному революционеру, товарищу Маратову, конечно же, Татьяна, ненавидившая революцию. самая красивая, самая гордая. И он старается столкнуться с ней в коридоре. И её царственный презрительный взгляд. Шпион. Нет, нет, он исполнил свой долг. Он не позволил себе распуститься, а не остались для него дочерми Тирана. Он победил себя. Как он плыл из Тобольска на этом безумном параходе с полящими в птиц красногвардейцами, с истекающим кровью наследником. со свитой, которую уже ждала в Екатеринбурге ЧК. Горькая, горькая наша революция. И там, на пороходе, шпион услышал, как договаривались стрелки из отряда по разовать царские медочерми. Что ему до дочерей тирана, когда тысячи солдат, оторванных от дома по милости их родителей, исходили мужской силой и совершали все эти бесчинства. И всё-таки, конечно же, он не выдержал. и повелел Радионову затворить на ночь каюту